Глава восемнадцатая. Тайна. И наши имена для дружбы беспримерной, навек соединясь, прибудут мерой верной. Суме. Клитемнестро. Дету находился у себя дома. Двери спальни были тщательно заперты, и отдан приказ никого не принимать, И извиниться перед двумя гостями, если хозяин не успеет с ними проститься, а друзья все еще не обменялись ни единым словом. Советник упал в кресло и погрузился в глубокое раздумье. Сен-мар, сидя под сводами высокого камина, ожидал с серьезным и грустным видом, когда он нарушит это тягостное молчание. Наконец Дту пристально взглянул на него и скрестив руки на груди, мрачно сказал: так вот до чего вы дошли. Вот каковы плоды вашего честолюбия Вы добиваетесь изгнания, а, быть может, смерти человека и вторжения во Францию чужеземной армии. И так мне суждено видеть вас убийцей и предателем Родины. Что привело вас к этому? Почему вы так низко пали? Никому другому, кроме вас, не пришлось бы повторять этих слов дважды, — холодно промолвил Сен-Мар. Но я знаю вас и рад этому объяснению. Я желал его и сам его вызвал. Сегодня я открою вам свою душу. Я так хочу. Сперва у меня было другое намерение. Намерение, вероятно, более благородное, более достойное нашей дружбы Дружбы вообще, ведь дружба — второе по святости чувство на земле. При этих словах он поднял глаза к небу, как бы ища там это божество. Да, так было бы лучше. Я ничего не хотел вам говорить, мне было трудно, но я пересиливал себя. Я решил всего достичь без вас и открыться вам, когда дело будет завершено. Я решил уберечь вас от грозящих мне опасностей. Признаться ли в своей слабости? Я боюсь умереть непонятым вами, если мне суждено умереть. Я готов примириться с проклятием всего мира, но мне тягостно мысль о вашем проклятии. Вот я решил вам все рассказать. Что я слышу? и у вас хватило бы мужества таиться от меня до конца? Зачем вы так печетесь о моей судьбе, дорогой Энри? Чем я провинился перед вами, что я должен пережить вас, если вы умрете? Как достало у вас сил обманывать меня целых два года? Вы показывали мне лишь внешнюю сторону своей жизни. Вы неизменно входили в мою уединенную обитель с улыбкой на устах, и всякий раз в ореоле новой королевской милости. Ах, Анри, это было очень дурно или очень возвышенно. Не ищите в моей душе того, чего в ней нет. Да, я обманывал вас, но находил в этом свою единственную мирную радость. Простите, если я урывал эти минуты у своей судьбы, увы, столь блестящий. Я радовался счастью, которое вы мне приписывали, Я скрашивал вашу жизнь этой грезой, а сегодня я виновен лишь в том, что разрушаю ее, показывая себя таким, каков я есть. Выслушайте меня, я буду краток. История любящего сердца всегда проста. Уже однажды, это случилось, помнится, в походной палатке, где я лежал раненый, я едва не выдал своей тайны. Это было бы моим спасением, как знать. Однако к чему послужили бы мне ваши советы? Я все равно не послушал бы их. Знаете же, я люблю Марию Гонзага. Как? Будущую польскую королеву? Если она и станет королевой, то лишь после моей смерти. Поймите, ради нее я стал придворным. Ради нее я почти царил во Франции. Ради нее я гибну и, быть может, умру. Погибнуть? Умереть? А я-то ставил вам в вину ваше торжество и оплакивал горечь вашей победы. Плохо же вы меня знаете, если могли поверить, что я был обманут улыбкой фортуны, что я не предвидел ожидающей меня участи. Я борюсь со своим роком, но чувствую... он меня одолевает. Я взвалил на себя непосильную ношу и паду под ее тяжестью. Но что же мешает вам остановиться? К чему тогда рассудок в земных делах? Да ни к чему. Он помогает разве только погубить себя, зная, во имя чего ты гибнешь, и рассчитать день, когда ты сложишь голову. К отступать уже поздно, Если имеешь дело с таким врагом, как Ришелье, надо либо свергнуть его, либо умереть. Завтра я нанесу последний удар. Ведь только что в вашем присутствии я обязался сделать это. Вот против этого-то обязательства я и возражаю. Можете ли вы доверять тем, ради кого жертвуете жизнью? Разве вы не поняли их сокровенных мыслей? Я знаю все их мысли до единой. За притворным гневом этих людей я прочел их тайные надежды. Я знаю, что они трепещут, угрожая. Я знаю, что они готовы пойти на мировую, выдав меня в залог своего раскаяния. Но я должен поддержать их и склонить на свою сторону короля. Это необходимо, ибо Мария — моя невеста, а в Нарбонне мне предрекли смерть. Вполне добровольно, зная до конца, что меня ожидает, я поставил себя между эшафотом и высшим блаженством. Надо вырвать свое счастье из рук фортуны или умереть. Я наслаждаюсь в эту минуту сознанием, что мне удалось покончить с сомнениями. Как? Неужто вы не краснеете при мысли, что приписали мне честолюбивые помыслы? Подумали, что мною руководит, как и кардиналом, мелкое тщеславие? что я чистолюбив из-за ребяческой жажды власти, которой никогда не находят удовлетворения? Да, я чистолюбив, но лишь потому, что люблю. Я люблю, и этим все сказано. Но я напрасно обвиняю вас. Вы приукрасили мои тайные мысли, приписали мне благородные побуждения, я не забыл этого, возвышенные политические идеи, они прекрасны, они велики, не спорю. Но поймите меня, туманные проекты о преобразовании развращенного общества — ничто по сравнению с самоотверженностью любви. Когда вся душа ликует, объятая единственной мыслью, в ней не остается места для самых прекрасных намерений, даже подсказанных общественным благом. Ибо высочайшие земные вершины не достигают неба. Де Ту опустил голову. — Что вам ответить, — молвил он. — Я вас не понимаю. Вы утверждаете хаос, взвешиваете любовный пламень, множите заблуждения. — И этот внутренний огонь не только не ослабил меня, — продолжал Сен-Мар, он удесятерил мои силы. — Вы говорите, что я все рассчитал. Медленно приближался я к цели и почти достиг ее. Мария вела меня за руку. мог ли я отступить? Я не отступил бы перед целым светом. До сих пор все шло хорошо, но на пути моем стоит незримая преграда. Эта преграда — преградашелье. Надо сокрушить его. Я только что решился на это в вашем присутствии. Быть может я слишком поспешил. «Пожалуй, так оно и есть. Пусть же торжествует кардинал. Он подстерегал меня. Он предвидел, конечно, что терпение потеряет тот, кто моложе. Видимо, он рассчитывал на это и сделал правильную ставку. Но если бы страсть не торопила меня, я был бы сильнее его, несмотря на свою добродетель». При этих словах Сен-Мар внезапно изменился в лице, Он покраснел, затем побледнел, жилы на его лбу вздулись и стали похожи на голубые линии, проведенные невидимой рукой. Да, — продолжал он, вскакивая и ломая руки с силой, свидетельствовавшей об отчаянии, которое разрывало ему сердце, — да, я ношу в груди все муки, которые любовь уготовила жертвам своим. юное дева, ради которой я потряс бы империи, ради которой я все претерпел вплоть до милости короля, а она, верно, и не почувствовала всего, что я сделал для нее, еще не может быть моею. Она принадлежит мне перед Богом, но в глазах людей я ей чужой. Хуже того, каждый день в моем присутствии ведутся разговоры о том, который из европейских тронов ей подобает занять — Я же не смею возвысить голос и сказать свое слово, ибо никому и в голову не приходит считать меня равным Марии, ведь ее руки не удостаиваются иные принцы крови, стоящие много выше меня. Я прячусь как преступник, дабы услышать сквозь решетку голос той, которая предназначена мне в жены. На людях я должен склоняться перед ней. Кто я? ее супруг и возлюбленный под покровом тайны, ее слуга при свете дня. Это невыносимо. Я не могу так жить. Надо сделать последний шаг, который либо вознесет меня, либо низвергнет. И ради личного счастья вы хотите не спровергнуть государство. Благополучие государства согласуется с моим счастьем. Я способствую ему, уничтожая тирана короля. Омерзение, которое внушает мне этот человек, вошло в мою плоть и кровь. Отправляясь к нему на службу, я столкнулся с техчайшим преступлением, состязанием и убийством Урбена Грандье. Кардинал — злой гений несчастного короля, и я обезврежу его. Я мог бы стать добрым гением Людовика XIII. Мысль эта принадлежит Марии, и это ее благороднейшая мысль. Но, манится мне, я не одержу победы над истерзанной душою короля. — На что же вы рассчитываете? — спросил Дету. — На удачу. Если король в течение нескольких часов не нарушит своего слова, я выиграл. На этом единственном расчете изиждется моя судьба. И судьба вашей Марии? Что вы помилуете?" горячо возразил Сенмар. "Нет, нет. Если он предаст меня, я подпишу договор с Испанией и начну войну". "Какой ужас!" воскликнул советник. "Междоусобная война и союз с чужеземцами. Да, это преступление", холодно молвил Сенмар. "Но разве я вас просил принимать в нем участие?" жестокосердный «Неблагодарный!» — вскричал его друг. «Как поворачивается у вас язык, так говорить со мной! Разве вы не знаете? Разве я не доказал вам, что дружба для меня выше всех остальных чувств? Могу ли я пережить, не говоря уже о вашей смерти, малейшее ваше несчастье? Но позвольте мне умилостивить вас, не губите Францию!» О, мой друг, мой единственный друг, на коленях, молю вас, не надо преступлений, пощадим нашу отчизну. Я говорю «мы», ибо всегда буду действовать заодно с вами. Не лишайте меня самоуважения, ради которого я столько трудился. Не оскверняйте мою жизнь, мою смерть, которой я вам посвятил. Дету упал на колени перед своим другом, а тот, отбросив напускную холодность, поднял его и прижав к груди проговорил сдавленным голосом: "Зачем вы так горячо любите меня? Что вы делаете, друг? Зачем любить меня? Вы мудры, чисты, добродетельны. Вам неведомы ни безрассудная страсть, ни жажда мщения". Ваша душа вскормлена лишь религией и наукой, так зачем же любить меня? Что вам принесла моя дружба? Ничего, кроме тревоги и огорчения. Неужто вы еще подвергнетесь опасности из-за нее? Отстранитесь от меня, наши пути разошлись. Вы видите, пребывание при дворе растлило меня. Я утерял свое былое чистосердечие, свою былую доброту... Я замышляю гибель человека и научился обманывать друга. — Забудьте меня, пренебрегите мною. Я уже не стою ваших помыслов. Могу ли я подвергнуть вас опасности? — Да, можете, если поклянетесь не предавать короля и Францию, — сказал Дету. — Известно ли вам, что речь идет о разделе нашей родины? Известно ли вам, что Франция никогда не получит обратно отданных вами городов? Известно ли вам, что имя ваше будет внушать омерзение потомкам? Известно ли вам, что французские матери будут проклинать его, когда им придется обучать своих детей языку чужеземцев? Известно ли вам все это? Идемте. И он увлек его к бюсту Людовика XIII. Поклянитесь перед ним. Ведь он тоже ваш друг. Поклянитесь никогда не подписывать этого постыдного договора. сенмар опустил глаза и ответил с непреодолимым упорством, хотя и покраснев. — Я вам сказал, если меня принудят к этому, я подпишу. Дету побледнел и выпустил его руку. В полном отчаянии он дважды прошелся по комнате, скрестив руки. Затем он торжественно приблизился к бюсту своего отца и открыл большую книгу, лежавшую у постамента. Он отыскал заложенную страницу и прочел вслух. — Я полагаю, следовательно, что господин де Линьебеф был справедливо приговорен к смерти руанским парламентом за то, что не выдал заговоры Котовиля против государства. Благоговейно держа в руках открытую книгу и созерцая бюст председателя суда де ту чьи мемуары он только что читал, советник промолвил, — да, отец мой, вы правильно рассудили. Я совершу преступление и заслужу смерть. Но могу ли я поступить иначе? Я не выдам этого предателя, потому что это было бы тоже предательством. Он мой друг. и несчастен. Затем он подошел к Сен-Мару, снова взял его за руку и сказал, — Как видите, я много сделал для вас, сударь, но не ждите от меня ничего более, если вы подпишете этот договор. Сенмар был взволнован до глубины души этой сценой. Он почувствовал, как сильно должен страдать друг, отталкивая его Он сдержал, однако, навернувшиеся на глаза слезы и ответил, обнимая его. — Ах, де ту! Вы, как всегда, безупречны. Да, вы оказываете мне услугу, отдаляясь от меня. Если бы наши судьбы были связаны, я не смел бы располагать своей жизнью и не решился бы жертвовать ею в случае необходимости. Но теперь я принесу ее в жертву, И повторяю вам, если меня принудят к этому, подпишу договор с Испанией.